Как над горячую золой дымится свиток и сгорает, И огонь, сокрытый глухой, словой строки пожирает. Так грустно тлится жизнь моя, И с каждым днем уходит дымом. Так постепенно гасну я в однообразии нестерпимым. О небо! Если бы хоть раз сей пламень развелся по воле, И, не томясь, не мучаясь доли, Я просиял бы и погас.